«Пошли!» — воскликнул Спайк, направляясь к Ганфале. Она их сразу же заметила, но сначала подумала, что это ее друзья идут к ней на помощь, но затем она их узнала. Ганфала знала, что они плохие люди, что они украли камни, но не подозревала, что они могут угрожать ей самой. Они шли к ней, дружески улыбаясь. «Мы увидели тебя с холма, но не успели добежать» и не могли тебе помочь. У нас нет ружей. Да и были мы слишком далеко. — Что вы здесь делаете? — спросила она. — Мы заблудились, и уже несколько недель не можем выбраться отсюда. трол поднял валявшуюся винтовку. Спайк не спускал глаз с прекрасной двустволки гонфалы. — Вы можете вместе со мной вернуться в наш лагерь. — Лучше ничего не придумаешь, девочка, — воскликнул Спайк. — А у тебя славненькая пушка. Дай взглянуть на минуточку. Не подумав, девушка выпустила оружие из рук и нагнулась над убитым. — Скверно. Вы отнесете его в лагерь? — Да. — Мы и не собираемся идти в твой лагерь. Тон Спайка изменился. — О, — воскликнула Гонфала, — а что же мне делать? Я не дотащу его одна. А тебе и не нужно этого делать. — Что ты хочешь сказать? — То, что сказал. Ты не вернешься в свой лагерь, а пойдешь с нами. — Нет, я никуда не пойду. — Послушай, Гонфала, — выдавила себя Спайк, — мы не собираемся делать тебе больно. «Мы не тронем тебя, не бойся! Ты свободно пойдешь рядом с нами! Ты просто нам нужна!» «Для чего?» — голос ее был ровным, в то время как сердце ушло в пятки. «У нас ганфал, но без тебя он не действует!» «Как это? Вот так! Мы пытались привести его в действие, подобно мавке, но ничего не вышло!» «А ты можешь иметь все, что захочешь. Ты, королева, камень тебя послушается. А я, может быть, даже женюсь на тебе», — он захихикал. «Черта с два!» — рявкнул тролл. «Она принадлежит мне так же, как и тебе». Ганфала крикнула. «Я не принадлежу ни одному из вас. Вы оба идиоты. Если вы меня украдете, вас поймают и убьют. Если у вас есть хоть капля здравого смысла, вы оставите меня в покое. А Ганфал можете забрать с собой в Европу и купить себе там все, что пожелаете». «Э, нет, сестричка, ты пойдешь с нами», — сказал тролл. «Мы слишком долго гнались за тобой, чтобы так просто отпустить». Глава пятнадцатая. Ключи к разгадке. Ван Эйк уложил своего льва двумя выстрелами, затем он услышал три выстрела гонфалы. Вуд охотился неудачно. Они отослали чернокожих с добычей в лагерь и пошли в сторону гонфалы. Они искали ее часа два, но безрезультатно, кричали, стреляли в воздух, но тщетно. Наконец они наткнулись на растерзанное тело сопровождающего Гонфалу Чернокожего. Почва была каменистой, и следов обнаружить не удалось никаких. Жертв больше не было, и мужчины решили, что девушка, в зверя, который ушел от нее, возвратилась в лагерь одна обшарив весь лагерь они также не нашли никаких следов девушки было уже далеко за полдень когда вуд решился снова отправиться искать ее разделившись на три группы все разошлись в разные направления несколько чернокожих остались в лагере готовить еду в случае если девушка вернется в лагерь они могли встретить ее и накормить Только на следующий день измученные Вуд и Ван Эйк вернулись в лагерь. — Боюсь, все напрасно, старина, — сказал сочувственно Ван Эйк. Если бы она была жива, то наверняка услышала бы наши выстрелы и хоть как-то дала бы о себе знать. — Я не верю, что ее уже нет в живых, — настаивал Вуд. — Я никогда не поверю в это, —